Глава десятая. В нашем деле все сгодится. Что? Совсем растворило? Поинтересовалась Маргарет, расслышав только часть проблемы. Нет, мля, чуть-чуть еще осталось. Огрызнулся кокос, пнул ногой бесформенный кусок металла. Наш Т-72Б выглядел... Печально. Сверху-то гусеницы остались, а вот снизу уцелела только какая-то поеденная коррозией труха. Естественно, ни о каком дальнейшем движении и речи не было. Сам танк был заляпан грязью и дерьмом, местами кислота попала на броню, оставив после себя слегка дымящиеся бесформенные дыры — Тут и там на нем висели ошметки и внутренности гигантского червя, развешанные словно праздничные гирлянды. Ряд ли еще какой-то танк мог повторить судьбу нашего. Кокоса можно было понять. Он столько надежд возлагал на этот танк, а теперь броня, по сути, превратилась в неподвижную огневую точку, от которой здесь никакого толку не было». Дерьмово получилось. Я почесал заросший грязными волосами затылок, окинул взглядом команду. Получается, мы теперь без транспорта? Ага. Ну ничего, пройдемся ногами. Конечно, еще один танк нам вряд ли попадется, но сельскохозяйственная техника тут точно должна быть. И нахрена она нам? Ты на комбайне собрался шмеля тормозить? «Вы вообще понимаете, где мы находимся?» Продолжал распаляться Кокос. «Мы на четвертом круге. Сюда добирается очень мало народу, а возвращается обратно тем более. У нас куча оружия, мы получили уровни и бонусы, новые способности. Но как мы остановим шакалов?» «Четвертый круг? Что-то не вижу здесь ничего опасного». — сказал Марка, осматривая бескрайнее зеленое поле. Тут повсюду зеленая пшеница, ни одного мутанта. А что касается шакалов, то у них танк точно не один. Все равно с нашей огневой мощью мы ничего толком... И э, что за... Внезапно среди горы мяса гнили что-то зашевелилось, вздулось. Раздался странный булькающий звук урчания. «Там что-то есть!» — крикнула белка, глядя на подохшего мутанта. «Сейчас взорвется!» Мы схватились за стволы, ожидая появления чего-то мерзкого. Оно взорвалось. Точнее, не взорвалось, а просто хлопнуло. К счастью, это оказался не кошмарный паразит, живущий внутри утробы червя, а всего лишь наш гиблорос. Следом за ним, стараясь не пачкаться, продвигался и корсар — Кустоподобный мутант рьяно размахивал своими лианами заостренными концами, уверенно прорубая путь наружу. Весь грязный, в густой слизи. Теперь это точно был какой-то фиторембо. Заметив нас, он радостно помахал конечностями, во все стороны полетела жижа. Хитрый корсар вовремя отпрянул. «Бочка!» Обрадовался я, все еще считая куст своей собакой. «Иди сюда, псинка моя!» «Хан, блин! Это не псинка, это куст! Я оставь ты ему имя, которое досталось от бастиона!» Сказала Маргарет, глядя на то, с каким остервенением тот пробирается к нам. Я вздохнул, но возражать не стал. «В общем-то, она права». Архиупырь совершил ловкий прыжок в сторону и приземлился на один из многочисленных отвалов земли. Результат выползки червя на поверхность. «А хорошо получилось, произнес он, обернувшись к остаткам разорванного почти пополам мутанта. Затем он перевел взгляд на нас. О, вы уже и уровни подняли, но ясно. Плюшки за победу. У нас в другом проблема. Танк все. Вздохнул я, небрежно указав на семьдесят второй. Гусеницы кислотой разъела. «Ага, ну ничего». Архиупырь взглянул на танк, сразу все понял. «Впрочем, это уже не важно. Здесь особо и не поездишь». Мы недоуменно осмотрелись. «В смысле?» «Ты смеешься, что ли?» Усмехнулся Марк, раскинув руки в стороны. «Это же поле! Езжай, куда хочешь!» «Кстати, а с какой стороны нас сюда закинуло?» «Это не поле. Все, что вы видите, иллюзия. Карту откройте!» Терпеливо пояснил тот, проигнорировав последний вопрос. «И что там?» «Открою, видишь!» — настаивал Корсар. Все полезли в интерфейс, чтобы понять, о чем он говорил, и спустя несколько секунд мы натурально охренели — Сейчас вся наша группа находилась в каком-то странном мини-кластере, который, словно паразит, разместился внутри другого кластера, защищенный особыми энергетическими границами. Это как так? Я поднял голову и посмотрел на архиупыря. Мы где? А так... Корсар немного помедлил, затем обернулся и попросил Мару вернуть одну из своих бутылок с огненной смесью, указав направление. Дед по имени Маргарет недоуменно пожал плечами, размахнулся и бросил. Бутылка спокойно летела, но на последних метрах, словно наткнулась на невидимую преграду и разбилась. Стекло, горючее и жидкое пламя брызнули во все стороны. «Вау, вау, — Вау-вау, полегче! — замахал руками Марк, когда увидел, что невидимая граница пылает прямо в воздухе. — Какого демона? — «Все просто. Гниль притащил вас точно в назначенную точку, и не просто так. Это безопасное место. Здесь можно немного отдохнуть, но оно очень маленькое. Поле — это иллюзия. На самом деле местность тут другая. Вы поймете, когда мы отсюда выйдем, и даже танк — там не лучшее средство для передвижения». Кстати, шмели его люди сейчас разворачивают установку «Пробой». Еще примерно минут сорок, и они войдут в земли четвертого круга. А это грубое вмешательство спровоцирует еще больший дисбаланс. «Ну, хватит уже! Откуда ты все это знаешь? Самый умный тут!» Разозлился я, все-таки не выдержав. Меня дико бесило, что бесшабашный корсар, влившись в новое тело, стал занудой всезнайкой на каком-то собственном контакте с системой, да еще и опасным мутантом со своими особыми привилегиями. «Завидуешь?» Кажется, он догадался, в чем дело. «Не стоит. Как я и сказал, лучше быть человеком, чем вот этим недоразумением». «Вон недоразумение!» Марк указал на гиблороса. Тот по-собачьи пытался отряхнуться от облепившей его гадости. Как раз в этот момент пасть ловушка раскрылась, и оттуда высунулось что-то вроде широкого, ярко-оранжевого языка. Почему-то он казался пушистым. Фу! Им гиблорос принялся очищать свои широкие листья. Скорее всего, по вкусу это было отвратительно. Куст задергался и издал непристойные утробные звуки. Фу, меня сейчас тошнит. Бочка, фу, перестань! Гиблорос прекратил занятие замер. Зрелище еще то. Куст с собачьими повадками, я покачал головой. Где вы видели подобное? Э, -э Хан! Корсар запнулся. «Должен сказать, что раз движения дальше не будет, то как только Шмель попадет сюда, ему тоже придется бросить всю технику, но у него есть особый козырь в рукаве». «Какой?» Архиупырь взглянул на Кокоса. «Он знает!» Я непонимающе взглянул на Мехвода, затем снова перевел взгляд на Корсара. Достала его манера говорить важные вещи — И при этом чуть-чуть не договаривать. Мол, додумай да сам. Кокос надавил я, подозревая, что от меня что-то скрыли. Что? Что? Ты издеваешься? Я начал закипать. Ладно, подумав несколько секунд, ответил тот. Когда меня закинуло в это тело, я попал прямо в одного из шакалов. У них была какая-то особая задача от шмеля в кузове пикапа было вот это. Он двинулся к танку, забрался на него и, сорвав маскировочную сеть, указал рукой на довольно большой плоский короб, который был обложен снятой динамической защитой. Короб был выполнен из прочного пластика. Скорее всего, предприимчивый кокос заранее погрузил его на танк, приспособив так, чтобы тот не бросался в глаза. Ну и о целостности позаботился. Я подошел ближе, попытался отыскать маркировку, но ее не было. Это что? Открой! Он указал на защелки по бокам. Увидишь. Пока я разбирался с коробом, остальные тоже влезли на танк. Всем было интересно. Очевидно, что кокос сделал все самостоятельно и никому ничего не сказал. Щелкнули замки. Крышка отскочила в сторону. «Ого!» — присвистнул я, осознав, что именно лежало перед нами. «Это что, экзоскелет?» «Да, причем не просто экзоскелет», — кивнул тот. «Это усиленная штурмовая модель, созданная с применением особых сборок лидов. Уже давно было известно, что разведка шакалов отыскала на четвертом круге секретную советскую лабораторию, где их создавали». Их вывезли, а затем технари и крафтеры довели до ума, существенно улучшив разработку. «И что? Вот это лучше танка?» — недоверчиво хмыкнул Марк. «Представь себе, да, хотя такие вещи несравнимы в принципе. Кстати, у Шмеля такие тоже есть, и, думаю, он прихватил с собой пару десятков. Что в них такого особенного?» Ну... Я не успел толком ознакомиться, но, во-первых, скорость, с которой носитель экзоскелета может перемещаться, достигает 30 км в час, причем даже там, где совсем нет дорог. Увеличена реакция, выносливость. Во-вторых, активная защита. Сбор калидов позволяет генерировать щит, защищающий от любого негативного воздействия. Пуля, снаряд, струя пламени... Кинетическая элементальная атака мутанта. В-третьих, если носитель обладает серьезными физическими данными и уровнем, то особые сборки лидовы еще больше увеличивают эти параметры, при этом укрепляя и саму конструкцию. Чем сильнее носитель, тем больше выраженный эффект. Вот почему шмель качался сам и собирал свою элитную гвардию. Они готовились к тому, чтобы применить экзоскелеты по назначению. «Погоди, а откуда ты обо всем этом узнал?» — спросил я, покосившись на него с подозрением. «Они тебе что, отчет представили?» «Нет». Кокос снова замялся, но все-таки ответил. «Просто я был в числе тех, кто присутствовал на испытаниях этих экзоскелетов. Тогда я тоже был одним из шакалов». «О, любопытная информация!» — хмыкнул я и взглянул на Мару. Та была изумлена не меньше моего. «Это все, конечно, хорошо», — подал голос Марк. «Но что мы будем делать? У нас только один такой экзоскелет. Кстати, он вообще рабочий. Ты проверял?» «Нет, не успел», — честно признался кокос. «А по поводу того, что он один, ты прав». «Ты говоришь, у шмеля таких много?» Я почесал висок, задумался. «Может, позаимствуем?» «Угу, как?» Повисла пауза. Ничего толкового в голову не лезло. «Устроим засаду!» Наконец произнес корсар. «Тихую!» «Точно! Несмотря на то, что мы на четвертом круге, и шакалы скоро будут здесь, они тоже столкнутся с тем, что дальнейшее продвижение пойдет плохо, а время приближается к вечеру. На ночь они обязательно разобьет лагерь» выставят охрану боевых спецов, что если мы проберемся к ним и заберем еще четыре таких же экзоскелета? Как ты туда проберешься? Ну, как-нибудь. Я нервно усмехнулся, и это план. А что ты смеешься? Предложи свой вариант, мы как бы все в одном положении. Еще минуты три совещались, затем все-таки накидали примерный план. Корсар довольно оскалился. Половина предложенного были его идеями. «Ну, тогда решено. Забираем все, что можно нести с собой, и уходим отсюда», — произнес я, когда мы закончили. В связи с тем, что теперь каждый из нас имел 25-й уровень, грамотно раскидал очки навыков, физические параметры возросли вдвое, а то и выше. Каждый мог нести довольно большой вес. Это и тяжелое оружие, и патроны, Оказалось, что перед тем, как выдвигаться к барьеру, встретившиеся Марк, Белка и Мара проутюжили обосновавшуюся в ближайшем кластере базу мародеров, успешно занимавшуюся перепродажей краденого оружия. Из загона там почти никого не осталось, а потому удалось набрать много интересного. Все это загрузили в пикап, а впоследствии перекинули на танк. Вооружились по самые зубы. Все с крафтовыми пулеметами, у каждого пара гранатометов, запасные стволы, кумулятивные гранаты. Да, бесспорно, твари, что могли обитать здесь, вряд ли испугаются нашего арсенала. А как поступим с экзоскелетом? спросил я. Может, кто-то воспользуется им? Не, качнул головой кокос. У них, к сожалению, ограниченный источник питания. Лучше не тратить зря, а потащит его гиблорос. «Чего?» «Я все организую», — вдруг вызвался Марк. Через минут двадцать нашему взору предстал хищный куст, обмотанный стальным тросом, к другому концу которого прицепили короб. «Ну, бочка, тащи!» — благословил ее Марк. Та, радостно лианами, послушно двинулась вперед, волоча за собой короб. Дури в Гиблоросе оказалась прилично, особенно после недавней эволюции. Картина еще та. Горстка людей, обвешанных оружием, жуткий архиупырь и хищный куст, высотой по два с половиной метра, запряженный в короб – Отталкиваясь кривыми, но мощными корнями от земли, тот уверенно тащил груз за собой. «Не знала, что бывают ездовые кусты», — пошутила Маргарет, глядя на забавную картину. «Ну а чё? Норм же работает!» «Конечно, долго так бродить не получится, но добраться до примерного места прорыва шакалов мы сможем. Должны!» «Эй! Вам жить надоело!» Рявкнул жирный, глядя, как бойцы чуть ли не вплотную подобрались к границе четвертого круга. «Отведите технику дальше!» Установка пробоя уже была подготовлена и заряжена. Над ней трудился Алексей. Жестокий маньяк, шмель угрозами и применением физической силы, очень быстро заставил его работать на себя и дальше – И вот сейчас, потеряв по пути еще процентов 20 личного состава и пару пикапов, они добрались до границы третьего с четвертым кругом. «Шеф, все готово!» — сообщил Жирный, когда техника была размещена у предполагаемого места прорыва. Уже все знали, что как только пробой будет задействован, начнется безумная карусель. Бастион очень болезненно реагирует на подобные вмешательства, а учитывая тот факт, что комплект оборудования неполный, последствия будут еще более критическими. «Ну что, дерьмо!» Едва сдерживая рвущиеся наружу эмоции, обратился шмель к бастиону. Он ястребом смотрел в затянутое тучами небо, хмурился и ликовал одновременно. «Игры закончились! Теперь ты узнаешь, что ничто не вечно! И ты не вечен!» «Это начало конца твоего существования!» Все бойцы вокруг замерли. До этого пробой пробовали запускать только на четверть мощности и не против границы барьеров, а лишь на отдельно взятых кластерах, и каждый раз происходило что-то ужасное. «Ты запускай!» Шмель повернулся к Алексею. «Но! Ты дурак!» Огрызнулся тот, но все-таки выжал кнопку активации комплекса. Пробой представлял собой небольшую антенну типа спутниковой, но иной формы. Несколько сложных приборов и миниатюрных электронных блоков, собранных в коммутацию и подключенных к источнику питания, обеспечивали работу комплекса. На мониторе и панели управления задавался тип и мощность импульса. Все это подключалось к контейнеру, где был закреплен излучатель энергии, способный разрушать границы. Алексей под давлением маньяка торопливо собрал комплекс из того, что имелось. Конечно, кое-чего не хватало, но проведенные полевые опыты показали, что можно справиться и без них. «Я тебе сейчас башку прострелю!» — рявкнул Шмель. — И насрать, что ты там говорил про незаменимость! Ты лгал, чтобы я считался с тобой, но это чушь! В общем-то, да, Алексей реально блефовал. Не было у него ничего, чем можно шантажировать лидера шакалов. Но так просто сдавать позиции он не собирался. Он и так на грани. Тут либо качай свои права, либо сдохни. Все остальное уже не важно. — Да? — «Но раз ты такой самоуверенный, давай, стреляй!» — оскалился Алексей. «Посмотрим, что ты скажешь своим людям, когда пробой не сработает. А я об этом позаботился, поверь!» «Шеф!» По рации прилетело от жирного. Время шло, но ничего не происходило. «Активируй!» Алексей вздохнул, опустил взгляд на монитор. Ладонь потянулась к кнопке, запрограммированной только на одно действие – активацию комплекса. Сначала ничего не произошло. Лишь по монитору побежали ряды каких-то цифр. Происходил расчет формул и подбор сигнатур, способных разрушить структуру бастиона изнутри. Казалось бы, человеческий мозг нашел способ превзойти внеземной разум, Однако это не совсем так. Алексей помнил тот день, когда грязный и растерянный Артем по воле судьбы появился на проге его института исследования аномалии. Он утверждал, что покинул аномалию и что там есть живые люди. Никто ему не поверил, но Алексей сделал для себя выводы. Стоит отметить, что ее изучали много лет, но, по сути, ученые лишь бестолково топтались на месте, выдвигая все новые теории, ничем не подкрепленные. О том, что внутри раскинувшейся посреди континента гигантской аномалии вообще есть жизнь, ученые, конечно же, догадывались, но правда оказалась совершенно неожиданной. В Бастионе не было своей внеземной жизни, а только те, кто погиб во время мощнейшей техногенной катастрофы при взрыве атомной электростанции. Они были скопированы из информационного поля Земли, немногим позднее вновь оживленные. Что касается орд многочисленных мутантов, то это были неудавшиеся проекции. У Артема, страдающего частичной потерей памяти, был с собой особый предмет, захваченный изнутри – «Сам Артем ничего об этом не помнил, и никакой информации об этом у него не было. Вы уже догадались, что этот предмет был вечным элементом?» «Да-да, точно таким же, какой спровоцировал внутренний конфликт у 101 Киба, когда тот его увидел. Алексей сразу понял, что перед ним что-то очень важное». Особенное, что-то, что поможет ему разгадать секреты, над которыми бьются ученые всего мира. Спустя время анализ этого элемента и натолкнул Алексея на мысль, что как внешнюю, так и внутреннюю структуру аномалии, которую внутри все называли «бастионом», можно пробить. Так и получилось. Вечный элемент без лишней огласки был тщательно изучен, расщеплен и преобразован – То, что удалось узнать, вошло в основу комплекса оборудования, которое шакалы позднее назвали «Пробоем». Стоит отметить, что до того, как группа ученых с Артемом Линдой и остальными вошла внутрь бастиона, у комплекта не было собственного названия. Лишь скучный и ничем не примечательный номер. Раздался гул... Из антенны вырвался практически невидимый импульс, похожий на легкое искажение пространства. Он становился все плотнее, больше. Вдруг раздался громкий статический треск. Почти прозрачная волна невидимой энергии ударила в энергетический барьер. Сгенерированный импульс создал эффект брошенного в воду камня. Во все стороны пошли волны возмущений. А потом барьер покрылся трещинами и попросту рассыпался на кусочки. Образовался пролом. Участок был небольшим, но как раз достаточным для того, чтобы через него прошла техника шакалов. Алексей судорожно выдохнул, встал, вытер под лба и растерянно взглянул на шмеля. Тот стоял стол на статуя, сжав штурмовой автомат. Да! Вырвалось у жирного. «Получилось!» «Ура! Ура!» Заревели бойцы шмеля, Поднимая вверх стволы пулеметов и автоматов. И тут же наступила тишина. Все всматривались в пролом, Ожидая появления кошмарных тварей Или разрушительных аномалий. Но время шло, а ничего не происходило. «Ну что же ты, не ответишь?» Сжал зубы нервничающий шмель, пристально глядя в пролом. «Бастион» ответил. Небо вдруг начало приобретать красноватый оттенок. Неестественный гул докатился откуда-то со стороны второго круга. Он был слабым, но постоянно нарастал, нервировал. Алексей испуганно дернулся, схватился за монитор. «Ну, нравится, получил реакцию!» Лидер Шакалова обернулся, схватился за бинокль. Со всех сторон сюда двигалось какое-то пулевое облако какого-то неестественного бордового цвета, и дураку было ясно — нужно убираться отсюда и поскорее. — Всю технику в пролом! Живо! — заорал Шмель, дав общую команду. Бойцы, ожидавшие приказа, тут же начали суетиться, запускать движки танков, пикапов, грузовиков. Быстро, слаженно вся колонна начала проходить через пролом подальше от надвигающейся опасности. Не прошло и трех минут, как колонна прошла внутрь. «Последний грузовик оставить в проломе!» – распорядился Шмель. Так и сделали. Водитель остановил Урал прямо в центре, выскочил из кабины и помчался к остальным. С другой стороны, все было иначе. Сплошные руины самых разнообразных зданий. Они были разные. Многоэтажные, одноэтажные, высокие, низкие, длинные, вытянутые, разрушенные и относительно целые. Нигде, абсолютно нигде не было ни одного целого окна. Только пустые, пугающие пустотой оконные отверстия. Все это выглядело мертвым, унылым. Прошло много лет, но жизнь, вернувшаяся на первом и втором кругах, здесь почему-то не возродилась. Был закат. Рыжее солнце уже готовилось уйти за горизонт. Большую часть неба скрывали рваные тучи, но их было слишком мало, чтобы заслонить с собой солнечные лучи. Воздух был сухой, накатывали порывы ветра. Вся земля была словно выжжена. Повсюду камни, обломки, мусор, кости. «Срань!» — выразил общее мнение Жирный, сплюнув на мертвую землю. «Это что, руины города? Какого города?» Алексей его хорошо расслышал, посмотрел влево-вправо. метрах в тридцати от них он увидел большой изуродованный дорожный знак с обозначением населенного пункта. «Это же Томер, воскликнул он, опознав знакомое название. Затем добавил, но уже тише. Точнее, то, что от него осталось после катастрофы. Шмель взглянул на него с нескрываемым раздражением. «Сверни оборудование, головой за него отвечаешь!» В этот момент со стороны третьего круга донесся шум. Аномальное облако пыли ударило в барьер. Грузовик, оставленный в проломе как заглушка, сильно качнулся, заскрипел. Со всех сторон оттуда вылетали порывы ветра, лился красноватый полумрак. Все тут же навели стволы на пролом, но ничего не произошло. — Шеф, вроде все! — отчитался жирный, подойдя к шмелю. — Куда дальше? — Туда! Процедил сквозь зубы тот, указал рукой на полуразрушенную улицу, заваленную обломками зданий. «Не думаю, что пройдем!» — покачал головой тот, оценив приблизительный маршрут. «Танки еще да, а вот грузовики придется бросить!» «Значит, бросайте! Мне насрать! Продолжайте движение!» — ответил Шмель, а затем на мгновение задумался и уточнил. «Жир, ты ведь со мной!» «А куда я денусь с подводной лодки?» — усмехнулся тот. Пока они перестраивали колонну, солнце почти зашло за горизонт. Посланная в город разведка не вернулась, и это не на шутку встревожило шакалов. Они углубились всего на километр, после чего пришлось остановиться. Куда ни глянь, сплошные руины. Бойцы нервничали, все устали, хотелось жрать и спать. «Командир, может быть, разобьем лагерь?» В конце концов, Жирный не выдержал и подошел к Шмелю. «Дождемся утра, то хрен его знает, что происходит среди этих руин!» Тот шумно выдохнул, но согласился. «Разрешаю!» – приказал тот, направляясь к Сороке. «Выставить охрану, сканеров на осмотр, выставить постовых, организовать патруль в две смены, быть предельно осторожными, мало ли что!» и это самое мало ли что не заставило себя ждать.